Я с любопытством посмотрел на его руки, они быстро мелко дрожали, расстегивая и застегивая пуговицу сюртука. В том, что он рассказывал мне, для него, по-видимому, укладывалась целая цепь каких-то пугающих умозаключений. «Нет, не понимаю», — сказал я, — «но продолжайте». Он был сильно бледен и смотрел куда-то в сторону, за портьеру. Я ободрительно улыбнулся, он сморщился, подумал и продолжал. «Как старушка прошла, мне и вступи в голову такая история. Одной ведь теперь похоронной процессии не хватает». отошел от окна я, а все думаю, и ты, брат, помрешь, ну и все в этом роде. А потом думаю, да кто мы все такие, живые, ходящие, говорящие, не только что трупы созревающие, вроде как яблоки на сучке, а и есть еще во всем этом какая-то страшная простота. Перед двумя последними словами голос его пресекся от возбуждения, я напряженно слушал. Все это, продолжал он, аппетита моего не испортило. Пообедав с наслаждением, даже в гамаке лежал, А как подошла ночь, хоть караул кричи: Схожу с ума да и все тут. Жалкая улыбка застыла на его судорожно сосредоточенм вспотевшем лице. Вытащив носовой платок и сморкаясь, он продолжал смотреть меня в лицо тем же пристальным остолбеневшим взглядом. Я невольно улыбнулся. Эта маленькая деталь носовой платок вдруг разрушила немного жуткое впечатление, произведенное на меня странным чего-то испугавшимся человеком. Но он стал рассказывать дальше, И скоро я снова почувствовал себя во власти острого, болезненного любопытства. Еще не зная, в чем дело, я, кажется, уже готов был поверить этому человеку, оставляя под сомнением его ненормальность. Он спрятал платок и продолжал. До вечера был я спокоен, веселый даже ходил. Ну, отправляясь спать, в садик вышел по обыкновению посмотреть, папироску выкурить. Тихо, звезды горят как-то по-особенному, не мягко и ласково, раздражают меня, тревожат. сиижу, думаю, о чем о вечности, смерти, тайне вселенной пространстве, но обо всем, что в голову после сытного ужина и крепкого чая лезет. Флософов вспоминаю теории разные разговоры, и вспомнилась мне одна вещь еще со времен детства. Тогда я сильно гордился тем, что, так сказать, собственным умом дошел. Вот как я рассуждал: бесконечное количество времени прошло, пока я не появился. Ну-с, умираю я, и допустим, что меня совсем не было. И вот почему в пределах бесконечности я снова не могу появиться? Я немного сбивчива, конечно, но пример такой чистый лист бумаги, скажем, вот. Беру карандаш, пишу десять. А вот взял и стираю совсем, начисто. И что же? Беру карандаш, снова и снова десять пишу, понимаете, один и ноль. Он замолчал, перевел дух и вытер рукавом капли пота, мирно блстевший на его измученном лысом черепе. Продолжайте, сказал я, и не останавливайтесь. В таких случаях лучше рассказать сразу это легче. Да подхватил он. я и ну не в этом дело. так вот мысли мои вертелись безостановочно, как будто вихрь их какой подхватил. И вот здесь в первый раз мне пришла в голову ужасная мысль, что можно узнать все, если если подхватил я, видя, что он вдруг остановился, Он ответил шепотом, торжественным и удрученным. Если думать об этом безостановочно, не боясь смерти. Я пожал плечами, сохраняя в лице вежливую готовность слушать далее. Пациент мой судорожно завертелся на стуле, очевидно уколотый. Невероятно воскликнул он. А что если я вам такую перспективу покажу? Вы, вот вы, доктор, сразу вдруг сидя на этом кресле, вспомните, что есть бесконечное пространство. хорошо с но вы ведь мыслите о нем со стенками вы ведь стенки этому пространству мысленно ставите и вдруг нет для вас ничего стенок нет, вы чувствуете всем холодом сердца вашего, что это за штука такое пространство ведь миг один даст, а этот самый миг вас намерть уложить может, потому что вы,